Демон нет. Таинственным синим крепдешином накрыла ночь мрачный замок, спрятанный в отвесных скалах, окруженных вековым лесом. Был тот лес всегда окутан густым туманом. Вот и этой ночью пышные пряди его змеились по мхам, исполинские стволы вековых сосен купали свои корни в голубоватом дымчатом молоке. И все тонуло во мгле. Золотая луна украдкой было вынырнула из опухлых, как черная вата грозовых туч, и тут же спряталась, так испуганное дитя с головою прячется под одеяло. Черная мгла нависла и затянула все сущее, а затем ослепительная голубая молния расколола небо. Громыхнул гром, и на землю обрушился бешеный ливень. «О, читатель! Разве оглушительный грохот низвергающихся струй воды — Блеск молний и раздолье стихий не заставляло твое сердце биться чаще? Разве не наполняло оно душу твою странной, возвышенной, очищающей радостью? Разве не хотелось тебе распахнуть в такие минуты окно настежь и смеяться от счастья, упиваясь свирепой прелестью бури? Но никакое буйство стихий не могло вывести из отрешенной задумчивости хозяина замка. Погруженный в меланхолию, он лежал на роскошном ложе под парчевым балдахином, прикрыв глаза, перебирая в памяти минувшее. Тишина в его покоях нарушалась лишь зловещим шуршанием крыльев летучих мышей, что порхали под сводами высоких потолков. Часы в каминном зале пробили полночь. Внезапно глаза лежащего приоткрылись и сверкнули красным жаром, как раскаленные угли. Он ощутил призыв непреодолимой силы, Она повелевала ему оставить ложе и покинуть замок. Он встал, откинув парчевую занавесть балдахина и глубоко вздохнул. Ступая по гулким каменным плитам пола, он вышел из спальни, прошел через каминный зал, затем отворил тяжелый засов. Зов становился все сильнее. Хозяин замка облизнул губы, шепнул: Иду же, иду! И вышел из дверей подставив лицо под струи дождя. Он быстро шел во тьме. Ветер рвался его плеч промокший атласный плащ. И хотя ночь была безлунной и сумрачной, а дождь лил как из ведра, это не заставило нашего героя позаботиться о фонаре. Глаза его видели в темноте лучше, чем глаза самой зоркой кошки. Он знал, откуда идет зов. И, повинуясь ему, внезапно оттолкнулся от земли и взмыл в грозовое небо. Он летел сквозь молнии и грозовые тучи, и по мере того, как он поднимался все выше, тело его становилось полупрозрачным, как дымка, затем прозрачным совершенно. Полет его был стремительным. Наконец он достиг города, покружил над ним и влетел в распахнутое Настя шакно. А влетев, приземлился прямо в центре пентаграммы, нарисованной на полу весьма замысловато. Теперь он становился видимым. Сначала полупрозрачным, потом уже вполне явным. Но наконец-то!» — недовольно проворчал парень, сидевший на облезлой общежитской койке в мятых трениках и одном носке, украшенном дюжиной дыр. «Вас, демонов, не докличешься, когда надо. Чему обязан честью созерцать вас, от досточтимой Вася?» — вежливо осведомился демон, озираясь по сторонам. Зрелище, представшее его взору, было удручающим. В комнате царил типичный для мужского общежития бардак. На столе возвышался завал немытой посуды, грязные носки валялись под кроватью, ну и так далее. Описывать в деталях не буду, сами знаете. В дополнение этому на кровати напротив сидел перепуганный паренек, взирающий на демона с ужасом. «Но ты же сам видишь», – проскулил Вася, – «ужина нет, сгоняй хоть за продуктами, да картошечки жареные сообрази». Петька вон тоже голодный. Ну и вообще. Он обвел комнату рукой, давая понять, что демон и сам видит все здешние несовершенства. «Давай, а я пока посплю». «А сами вы не могли о себе позаботиться?» осведомился демон, стараясь держать себя в руках. «Так погода вон какая, дождище хлещет!» С простодушием наивного эгоиста возразил Вася. «И холодно по магазинам бегать». Демон скрипнул зубами, но ничем не выдал своих чувств. Он сделал несколько пасов руками, и комната засияла чистотой. Посуда, чудесным образом вымытая, поместилась в посудный шкафчик, а свежевыстиранная одежда — в шифоньерку. На столе, взлетев белым парусом, расположилась скатерть, а на ней уже скворчала в сковородке жареная картошечка, благоухали пышные котлетки. Тут же явился потрясенному и голодному взору Петя ряд салатниц, наполненных винегретом с нежнейшим горошком, оливье под майонезом, редькой тертой в сметанке, селедочкой с лучком под постным маслицем, капусточкой соленой и всеми прочими радостями студенческого быта. В довершении всего на столе возникло холодное пиво в запотевших покрытых мелким туманом и росой бутылочках и три высоких бокала. «Прошу к столу, досточтимый Петя!» Изящным жестом пригласил к столу демон. «Спасибо!» — выдавил из себя Петя, присматриваясь к голове демона, украшенной роскошными оленями рогами, по которым алыми змейками бегали, струились и переливались огненные всполохи. «А как же он?» И Петя кивнул в сторону товарища, который уже увлеченно похрапывал, завернувшись головой в одеяло демон нервно пожал плечами давая понять что он тут не распоряжается эй вася все готово вася позвал петя но тщетно «М -м -м -м, донеслось из под одеяла жрите без меня я потом оставьте только немножко еще через полчаса разомлевшая от третьей стопочки беленькой демон закусывал огурчиком рыжечками солеными наворачивал картошечки посыпанные свеженьким укропом и жаловался петя Совсем уже загоняли. А все интернет. Теперь каждая сва... То есть, извините, каждый, кто хочет, может скачать оттуда пентаграмму и вызвать демона. И если раньше меня вызывали два-три раза в столетие, то теперь чуть ли не по два-три вызова за вечер. И самое обидное, демон шмыгнул носом, раньше задания были как задания. То есть с престола кого-то свергнуть или хотя бы снискать любовь неприступной графине. А нынче одному пожрать сваргань, другому пятерку по сапрамату, третий зачет по физкультуре. А как ей зачет, когда в ней 120 кило? Четвертому помоги выучить английские глаголы в континью стенса. Блин, достали! Дожевывая котлетку, Петя смотрел на него со состраданием. Затем, поразмыслив, спросил. «Простите». А в этих пентаграммах вы ведь разбираетесь лучше всех верно да и что с того демон положил себе оливье я же программист ну то есть будущий но все равно петя щелкнул пальцами есть идея значит так я взломаю все сайты на которых есть эти пентаграммы а потом вы нарисуете сами пентаграмму другую а потом мы с вами И, наклонившись вперед, Петя принялся излагать демону свой план. По мере изложения глаза демона все больше загорались красным от восторга. «Прошла неделя. А давайте демона вызовем, а то скучно стало!» Лениво процедил Лешка, один из заводил веселой студенческой компании. «И что ты с ним делать будешь? А пусть нас развлечет. Капака спляшет или там в присядку». «Вы с ума сошли? Это же просто издевательство!» – прошептала хорошенькая девушка в очках. «Ой, Машка, ну надо же, какие мы цацы. Не хочешь – вали отсюда!» – отвечал Лёшка невозмутимо. «Как вам не стыдно?» – прошептала Маша, оскорбленная до глубины души такой грубостью. Слезы сами брызнули у нее из глаз. Она кинулась к выходу. Лешка же, хихикая, принялся чертить мелом на полу, скачанную из интернета пентаграмму. Затем он произнес заклинание и с ужасом увидел, как вихрь затянул в центр пентаграммы всех, кто был в комнате, а следом потащил и его самого. Очнулась веселая компания в каминном зале древнего замка. Со странной слабостью в коленках созерцали они стены его затянутые паутиной и закопченные сводчатые потолки, увешанные летучими мышами. Ужасные горгули скалились с каждой из колонн, и веселее не стало, когда внезапно факелы над их головами вспыхнули сами собой, озарив над камином портрет зловещей дамы с черепом в руках. Означенная дама сначала мрачно взирала на студентов из-под серой, словно запыленной кисей, а затем, откинув ее облизнула алые губы весьма плотоядно. «Где мы?» — крикнул истерически кто-то из компании. «Где мы? Где мы? Где мы?» Трижды отозвалось эхо, и воцарилась бездонная, убивающая душу тишина. «В моем замке» — раздался громовой голос, «и теперь властью пентаграммы вы будете делать то, что велю вам я». «Значит так. Полы во всем замке вымыть, паутину вычистить, потолок побелить, мышей — «Выловить к чертям!» «И советую приступить немедленно, так как я выпущу вас не раньше, чем вы справитесь с моим заданием!» «А если мы не будем?» — дерзко крикнул Лешка, но его голос потонул в громовом хохоте демона. А затем демон щелкнул пальцами, и дерзкая компания, сама не понимая как, схватила ведра, швабры, тряпки. Удовлетворенно хмыкнув, демон отправился на кухню. Сделав несколько пасов, он уместил на круглом серебряном подносе изысканный ужин, филе индейки под соусом бешамель с труфелями, паштет фуагра, жульен с лесными грибами, торт захер, вишневый клафуте и кувшин горячего глинтвейна. Накрыв все это круглой крышкой, он легким пасом отправил поднос в полет, прошептав ему вслед. — Петя, я ваш должник навеки!